А дело было в том, что тогда, в драматический момент суда, говорила не она, уверенная в себе, хорошо устроенная в жизни женщина, и муж, и дети, и любимое дело при ней, говорила голодная, раздетая, несчастная до ужаса девочка, обреченная на умирание. Была война. Она потеряла мать, погибшую нелепо и страшно, под колесами поезда. Отец, тяжело больной человек, ходил по деревням, столярничал, сторожил огороды. Она оставалась одна в старом деревянном нетопленном доме с нехитрым, но жизненно необходимым добришком, которое сохранилось от мирной жизни. Ночью воры тихо выставили стекло и унесли все. Ботинки, чулки, туфли, рубашки, посуду. Особенно жалко было ей шубку, которую перед войной подарила ей мать. Жалко до сегодняшнего дня. Дело было зимой. Выйти утром из дому ей было не в чем. Она села на пол и даже не зарыдала. А бесслезно затряслась от отчаяния потом стала собирать разные нелепые тряпки, чтобы, обернувшись в них, пойти в школу. Эта девочка, возненавидевшая воровство люто, навсегда, через бездну лет, и потребовала вору реального наказания. Они сидели рядом за веселым столом, и она чувствовала. Ненависть убита пониманием, ибо он теперь тоже увидел в ней ту девочку. Видимо, ему кто-то рассказал о ее жизни. В тот вечер и углубилась, должно быть, в ней мысль, которая зародилась несколько лет назад — После какого-то таинственного, неожиданного окончания безмолвного поединка с тем остервенело рисовавшим ее мальчишкой. Но чтобы стала ясна эта мысль, надо досказать историю, оборванную на полусловие. Она шла между партами, стараясь не замечать ту, которая на ее уроках была более мольбертом, чем партой, и, конечно, не удержалась, посмотрела. Он рисовал. Рисунок был почти закончен, и это была она. Это была она, увиденная беспристрастным оком, которое не романтизирует, но и не уродует. Это была она настоящая. Мальчик поднял голову, опустил. Урок окончился. Это был его последний рисунок. Несмотря на любовь к рисованию, бесспорно странноватую, он поступил в медицинский институт. И однажды на улице она увидела, что навстречу ей бежит большой, нескладный детина, улыбается всем лицом и тянет как лапу руку. Это был он. Они гуляли по весеннему городу, говорили. Он открывал ей душу. Доверчиво, как ребенок, хотя был уже не ребенком, а мужчиной. Он рассказывал о том, что было ей учительницей, его известной раньше, но теперь она понимала это как бы по-новому. Детство без родителей, непонятость, одиночество. Но ее-то, жировину, желавшую ему добра, он за что ненавидел? Вот тогда-то первом откровенном объяснении с ним, зародилась у нее мысль, получившая завершение через ряд лет, на выпускном вечере в университете, когда к ней неожиданно подсел человек, которого она бестрепетно послала в колонию. Мысль эта, на первый взгляд, может показаться странной. Немотивированная доброта. И немотивированная суровость, она рождает непонимание, порой переходящее в ненависть. Эта мысль, из которой высветилось потом особое состояние души, называемое мною озарением, и оформилась у нее окончательно на том выпускном вечере,